всеобщая духовная смерть, недостаток души, то есть истина человеческого сознания, несоразмерно многочисленный рабочий класс, находящийся в невыносимом угнетении и нищете, охваченный яростным недовольством и возмущением против старого социального порядка, и вследствие этого грозная, непреодолимо продвигающаяся вперед демократия, повсеместный хаос, беспорядок, анархия, распад старых связей общества, всюду духовная пустота, безидейность и упадок сил. Таково положение Англии. Энгельс высоко оценил книгу Карлейла, считая, что это единственный труд, который затрагивает человеческие струны, изображает человеческие отношения и носит на себе отпечаток человеческого образа мыслей. Карлейл считал источником всех бед Англии атеизм. Энгельс критиковал рассуждение Карлеля о необходимости создать новую религию. Он также отвергал культ сверхчеловеческого и сверхъестественного и критиковал утверждение, будто капиталистическое общество может быть спасено истинным аристократом, героем, выдающейся личностью. Устроить мир по-человечески может лишь неизвестная континенту часть английской нации, лишь рабочие. От них-то и придет спасение Англии. Тезис Энгельса об исторической миссии пролетариата разрушал и отбрасывал существовавшее в то время убеждения и прогрессивных гуманистов и социалистов-утопистов. Гениальность этого открытия была и в том, что указывала на тех, кому преобразовывать общество. Рабочие представляют собой еще пригодный для творчества материал, писал Энгельс. У них нет образования, но нет и предрассудков. У них есть еще силы для великого национального дела. У них есть еще будущее. Рабочий класс в лице своих общественных деятелей-социалистов выдвигает задачу уничтожения капиталистического гнета. Во всяком случае, социалисты представляют собой единственную партию в Англии, имеющие будущее, как бы относительно слабо они ни были. Демократия, чартизм должны вскоре одержать верх, и тогда массе английских рабочих останется один только выбор между голодной смертью и социализмом. В этих же работах Энгельс первый ответил на волнующий вопрос, каково значение в развитии общества экономических условий. До Энгельса английские экономисты считали, что частная собственность – извечное, естественное и разумное условие бытия людей. Право на нее не подвергалось сомнению. Классическая политическая экономия защищала интересы класса капиталистов. Энгельс в своих набросках решительно и неопровержимо спорит с буржуазной политической наукой, наукой обогащения, существующей благодаря частной собственности. Энгельс указывает на частную собственность как на причину всех зол. В ней основание угнетения трудящихся, массового разорения и обнищания, кризисов. Они не стихийные напасти и не плод воли, разума, случайностей. Нет, это проявление законов развития общества, основанного на частной капиталистической собственности. Они исчезнут только с нею. Маркс назвал наброски гениальным эскизом экономики рабочего класса. Статьи Энгельса, опубликованные в ежегоднике, ознаменовали переход их автора от идеализма к материализму, от революционного демократизма к научному коммунизму. С весны 1844 года Энгельс начал накапливать материалы для книги «Положение рабочего класса в Англии». В Манчестере часто бывал Георг Верт, немецкий поэт. Он стал другом не только Энгельса, но и его жены, Мэри Бёрнс, и не раз сопровождал молодых супругов в их поучительных походах по рабочим кварталам. Под влиянием Энгельса, осознав значение рабочих и их будущее, воспел этот класс и стал первым выдающимся поэтом немецкого пролетариата. Верт, сын немецкого пастора, торговый служащий, был младше Энгельса на два года. Молодые люди познакомились еще в Эльберфельде, когда Фридрих посещал местную гимназию, а Георг был учеником в торговом доме. Свой очерк пролетарий Англии Верд закончил похвальными словами Энгельсу. «Я счастлив тем, что в настоящее время один из самых выдающихся философских умов Германии взялся за перо, чтобы написать обширный труд о жизни английских рабочих».